Ничего ведь еще не произошло. Однако хозяина дома волновали дела куда более интересные на его взгляд, чем возможное помилование каких-то висельников. Как поляк он никогда не одобрял действия русского правительства, но как человек учестьи ему притило убийство из угла. Под каким-то предлогом он отвел сенатора в сторону и спросил, может ли поговорить с ним о свадьбе. Вы можете говорить со мной? О чем угодно, надражайший Сигизмунд Августович, объявил сенатор. Чья именно свадьба имеется в виду? Возможная свадьба, уточнил Патодский, волнуясь. Речь идет о счастье моей дочери. Вы знаете, граф, когда дело касается детей, я способен на все. Я вас слушаю, промолвил Строганов после паузы. Хозяин дома объяснил, что Марии любит Александр Корф, причем это не простое увлечение. Дочь призналась, что уже давно неравнодушна к нему. Так вот, господин сенатор, поскольку ваш крестник разорвал помолвку с книжной Гагариной, можно ли рассчитывать на на то, что у дела будет благополучный исход? Господин сенатор принял глубокомысленный вид, и заметив это, Потоцкий поторопился объяснить, каково придание у его дочери. Оказалось, гораздо больше, чем можно было получить за книжной Гагариной. Однако сенатор знал, что в подобных делах никогда нельзя давать прямого ответа сразу. Дела ведь не только в приданом. Напомнил он: "Ваша дочь, сколько я помню, придерживается католической веры. Она уже сказала, что перейдёт в православие". По лицу графа Строганов понял, что тема ему не слишком приятна, и не стал углубляться в неё. Впрочем, жена самого графа была русской, и сенатор не сомневался, что в случае чего всегда можно будет рассчитывать на её поддержку в таком тонком вопросе, как переход дочери в другую конфессию. Если бы всё зависело только от меня, Многозначительно промолвил он и элегонько коснулся рукой локтя Потоцкого. Тот отлично знал, что подобные жесты значат в свете и воспрепан духом. "Но вы же знаете современных молодых людей", продолжал сенатор, убирая руку. "Хорошо, я поговорю с Александром и передам ему ваше предложение". Дома он ещё раз взвесил все выгоды союза с Потоцкими и решил, что его нельзя упускать. Ну, конечно, Марине не слишком хорошо с собой, но если она без памяти любит Александра и будет смотреть на него снизу вверх, то у них будет идеальный брак. С этой мыслью Строганов заснул, а на другой день отправился в особняк князя Мещерского проведать своего крестника. Однако Стёпка огорчил его сообщением, что Александр ушёл, а куда неизвестно. Барон Корф вернулся только вечером, поужинал с Сержем и его отцом и отправился в свою комнату. Вскоре стёпка доложил о повторном визите графа Строганова. Что ему надо? неприязненно подумал Александр, но не решился сказать, что не принимает. "Зави", буркнул он и, взяв газету, стал просматривать последние сообщения. Андрей Петрович вошёл, бодро постукивая тростью, и, увидев хмурого молодого человека с газетой в руках, улыбнулся. "Я хотел поговорить с тобой об одном деле", сказал он после того, как мужчины обменялись общими фразами. Граф Потоцкий сделал мне занятное предложение. И сенатор пересказал Александру содержание этого предложения, не забыв упомянуть и о его выгодах. Однако ответ крестника его огорчил. Нет, коротко сказал Александр. Я женюсь на внучке генерала Тамарина. Строгонову понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, что внучка генерала Тамарина и есть та самая Амалия, которая ему никогда не нравилась. даже её имя было ему не по душе, потому что амалеями и камелиями в те годы нередко называли дам из весёлого дома. Ты уже сделал ей предложение? спросил граф сухо. Молодой человек бросил на него раздражённый взгляд. В эти дни, чтобы потом она говорила: "Помнишь, ты сделал мне предложение как раз когда вешали убийц государя?" Ну зачем нам такое воспоминание? Пусть их повесят или помилуют, всё равно Но не тогда, когда решается такой вопрос в моей жизни. Строганов изумился. Раньше, по правде говоря, он не замечал за Александром подобной деликатности. Напротив, ему всегда казалось, что молодой человек склонен идти на пролом, не считаясь ни с чеми желаниями. Мой дорогой мальчик, вздохнул сенатор. Жена должна быть половиной карьеры любого здравомыслящего человека, а Амалия Тамарина... Граф увидел устремлённые на него в упор злые глаза, такие злые, что из голубых сделали светло-серыми, и продолжение фразы замерло у него на губах. Что-то не припомню, чтобы я спрашивал вашего мнения, отчеканил Александр. Строганов не любил терпеть поражения, тем более от какой-то девчонки, которую сам он ни в грош не ставил, но тут ему оставалось только смириться. Он поднялся, выразил надежду, что Александр знает, что делает, и удалился. Вскоре Александр услышал стук в дверь и на пороге показался старый князь Мишерский. Что ему было нужно в моем доме? Даже не пытаясь быть вежливым, спросил князь. Крестный хотел предложить мне выгодный союз, сказал Александр. Если я вас стесняю, но князь только махнул рукой. Нет, нет, оставайся здесь сколько хочешь. Надеюсь, он тебя не обидел. У тебя сейчас такое лицо. Помню, в было и времена, когда мне приходилось иметь с ним дело, у меня всегда было ощущение, что я потерпел поражение. Даже если я знал, что одержал над ним верх, но едва он уходил, я понимал, что проиграл, и даже наша дуэль ничего не изменила. Слушая его, Александр чувствовал беспокойство. Он ещё не забыл подложные записки, с помощью которых его пытались разлучить с амалей, и их автора они так и не нашли. А что если им был граф Строганов? Да нет, успокоил себя Александр. Креёсный на это не способен, он просто старый резоньёр. который пытается казаться грозней, чем есть на самом деле, и жестоко заключил про себя, потому что дни его всё равно сочтены. Куранты на колокольне Петропавловской крепости пробили полночь, когда старая обшарпанная карета подъехала к дому предварительного заключения на Шпалерной улице, в котором содержались осуждённые на казнь. Здание было наводнено охраной на случай, если террористов попытаются освободить. Однако старую карету почему-то пропустили, почти не задерживая. Человек, приехавший в карете, показал коменданту снабжённую печатью бумагу и был беспрепятственно допущен внутрь. В сопровождении коменданта он прошёл по грязному коридору первого этажа, провонявшему щами, солдатскими портянками и тоской. Часовой возле камеры взял на караул, и комендант самолично ототкнул дверь. "Благодарю вас", кивнул человек и вошёл. Дверь за ним захлопнулась. Это была тесная, смрадная одиночка. На узкой кровати сидел растрёпанный бородач. Лицо у него было жёлтое и измученное, глаза красные и воспалённые. Гость с сочувствием посмотрел на него и положил на стол коробку папирос, бросив курити. Здесь нельзя, огрызнулся бородач. При мне можно, веско парировал гость. Бородач посмотрел на него. И по выражению лица понял, что гость вправе отменить все тюремные распоряжения, и никто даже пикнуть не посмеет. Мужчина схватил пачку, вытащил папиросу. Гость, протянув ему спички, За папиросу благодарствую, сказал бородач, жадно затянувшись, хоть вы и мерзавец. Гость укоризненно поднял брови. С чего вы так решили? Вы обещали нам полную поддержку, взволнованно напомнил бородач. Гость выразительно покосился на дверь.